Введение. Сила и проблемы брендинга. Тим Калкинс. Если вы хотите понять силу бренда, посмотрите на Лулу Лемон. Этот канадский ритейлер продает одежду для фитнеса, а наиболее известен одеждой для йоги. Хотя компания работает как для мужчин, так и для женщин, особенно хороший отклик бренд находит у последних. Лулу л е м o н предлагает качественную одежду. Их легинсы для фитнеса весьма функциональны, хорошо сидят и не теряют вида со временем. Но ведь такая одежда вовсе не уникальна. Многие другие ритейлеры производят аналогичные продукты для использования в аналогичных условиях. Тем не менее, Лулу л е м o н добилась значительных успехов в бизнесе. Доходы в 2018 финансовом году составили более 2,6 миллиарда долларов, а прибыль до налогообложения 460 миллионов долларов в середине 2018 год. Рыночная капитализация компании превысила 17 м и л л и а р д о долларов. Лулу л е м o н преуспевает, поскольку люди готовы платить за их продукт достаточно большие деньги. Во время недавнего посещения этого магазина в Чикаго я обнаружил, что их легинсы стоят 98 долларов, похожие брюки в сети бюджетных магазинов Target продавались за 24,99 долларов. Так почему же люди готовы платить такие деньги за Лулу л е м o н Из-за бренда. Лулу л е м o н особенный бренд, воплощающий идеи благополучия и духовности. В социальных сетях Лулу л е м o н призывает людей к сбалансированной и наполненной заботой жизни. Прогулка по городу с сумкой этого бренда заявляет о том, кто вы и во что верите. Покупка пары легинсов в Лулу л е м o н совершенно отличается от покупки того же предмета в Таргет. В Лулу л е м o н вы окружены образами йоги в спокойной обстановке, вам помогает увлеченный. и внимательный обслуживающий персонал. Вы чувствуете себя хорошо. В таргет проходы часто забиты тележками, там обычно много покупателей, а консультацию получить сложнее. Возможно, сами продукты различаются незначительно, но в сочетании с брендом и полученным опытом они уже не идут ни в какое сравнение. Если убрать бренд Lululemon, что останется? Хорошая одежда. В ней, безусловно, есть ценность, но волшебство, истинная ценность, исходит от бренда. Для Лулу л е м o н и многих других компаний бренд – это все. Определение бренда. В мире бизнеса и с п о л ь з у е т с я много разных определений бренда. Одни эксперты говорят, что это обещание. Другие утверждают, что бренд – совокупность представлений или набор активов. В курсе брендинга Келлогской школы мы определяем бренд как множество ассоциаций, связанных с названием, товарным знаком или символом, обозначающими продукт. Ключевое слово в этом определении – ассоциации. Бренд – это все, о чем вы думаете, когда видите название, товарный знак или символ. Когда вы видите Apple, возможно, вы думаете об инновациях, простоте и дизайне. Или вам представляются Стив Джобс и его культовая черная водолазка. Когда вы видите название Caterpillar, возможно, у вас возникают такие ассоциации, как прочность, брутальность, массивность, строительство. Caterpillar Inc. Caterpillar — американская компания. Один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Разница между названием и брендом в том, что у названия нет ассоциаций, это просто слова. Название становится брендом, когда люди связывают его с чем-то еще. Бренд похож на репутацию, однако ассоциации с ним не всегда могут оказаться положительными. После двух крупных авиакатастроф. Компания Малазия Airlines стала ассоциироваться с трагедией и опасностью, а Facebook здесь и далее название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией на территории РФ, создал негативные ассоциации из-за злоупотребления конфиденциальностью. Обе катастрофы произошли в 2014 году. Первое 8 марта. Над Южно-Китайским морем рейс Куала-Лумпур-Пекин. Вторая, 17 июля над Донецкой областью рейс Амстердам-Куала-Лумпур. Многие бренды порождают сочетание позитивных и негативных ассоциаций. Coca-Cola вызывает как положительные ассоциации, например свежесть, вкус и счастье, так и отрицательные, связанные со здоровьем. У Uber есть положительные ассоциации с простотой, ценностью и практичностью, а также отрицательные с сексистской с корпоративной культурой. Некоторые бренды сильно поляризованы. Для одних людей Макдоналдс отличный вариант быстрого и вкусного перекуса, для других принципиально не вариант. Одним из самых противоречивых брендов США и во всем мире. Остается бренд Дональда Трампа. Это либо позитивный бренд, ассоциирующийся со свежим мышлением, твердостью и революционностью, либо бренд, тянущий за собой паутину негативных ассоциаций, таких как недоверие, финансовая коррупция и жадность. Брендом может стать практически все, не только предметы роскоши или упакованные потребительские товары. В реальности трудно придумать категорию продуктов. которой бренды не играют роли. Существуют сотни брендов воды, включая Evian, Perrier, Dasani и Aquafina. Медицинские и фармацевтические компании создали сильные бренды, которые вызывают определенные ассоциации в сознании пациентов и медицинских работников. Viagra, Lipitor и к л и n и к а m i o бренды с четкими ассоциациями. Lipitor Одно из торговых названий аторвастатина, препарата для снижения холестерина. Клиника МИО, некоммерческая организация, частный медицинский и исследовательский центр в американском городе Рочестере. Исключительно мощные бренды, с о з д а н ы компаниями B2B, бизнес для бизнеса, например, м а к s н з и Голдман Сакс и Бейкер Маккензи. Популярные артисты тоже бренды. Тейлор Свифт, Риана и рэпер Джей Зи вызывают четкие ассоциации. Брендами становятся также некоммерческие организации и религиозные группы: Greenpeace, Save the Children, Sierra Club, Ислам и л и к а т о л и ч е с к а я церковь. Save the Children, спасем детей, международная организация, занимающаяся защитой прав детей. Sierra Club, американская экологическая организация. Знаменует ли рост цифровых технологий конец брендов? Люди быстро ставят под сомнение ценность брендов в нашем сверхсвязанном цифровом мире. Имеют ли бренды значение, когда люди заказывают многие вещи голосом с помощью таких технологий, как Алекса от Amazon? Играют ли бренды какую-то роль в мире, в котором у нас есть мгновенный доступ к огромному количеству данных? Это разумные вопросы. Столетия назад бренды были важны, потому что они передавали информацию. Знаки на глиняной посуде указывали на то, что она создана конкретным мастером. Клейма на корове сообщали о том, что животное принадлежит конкретному человеку или р а н ч е Сегодня мы живем в мире практически неограниченной информации, и поэтому вы можете подумать. Что бренды не имеют значения. На самом деле все наоборот. Бренды по-прежнему важны, возможно, больше, чем когда-либо. Одна из причин заключается в том, что они обеспечивают дифференциацию. Скопировать продукт легко, а вот бренд очень сложно. Еще одна причина заключается в том, что сегодня у людей слишком много информации. Существуют миллионы веб-страниц. И большинство из них заполнены информацией сомнительного качества. Чему можно действительно доверять в мире фейковых новостей и альтернативных фактов? Бренды помогают людям фильтровать информацию, упрощать выбор и принимать решения. Какой фотоаппарат лучше? Можно потратить несколько дней на изучение всех вариантов, а можно довериться бренду и выбрать Nikon или Canon. Оценка брендов сложный процесс. Все сообщения о котором объединяет общая черта: их стоимость просто поразительна. В своем рейтинге самых дорогих брендов мира за 2018 год Forbes определил стоимость Apple в 182 м и л л и а долларов, Google в 132 м и л л и а долларов, а Microsoft в 105 миллиардов. Это нетривиальные цифры. Совсем недавно Nestle заплатила 7,2 миллиарда долларов за использование лицензии на бренд Starbucks для кофе. В рамках этой сделки Nestle не платила за технологию или поставщиков, а также не получала никаких физических активов. Nestle платила за бренд. Бренды по-прежнему важны. Как бренды добавляют стоимость. Сильный, привлекательный бренд, мощный корпоративный актив. И бренды повышают ценность своих корпораций разными способами. Бренды формируют восприятие. Бренды обладают замечательной способностью влиять на потребительский взгляд. Клиенты редко видят только продукт, они видят его вместе с брендом. В результате тот формирует восприятие продукта. Разумеется, восприятие важнее всего, гораздо значимее, чем абсолютная истина. Обычно вопрос не в том, какой продукт лучше, а в том, какой люди считают таковым. Является ли Google лучшей поисковой системой в мире? Делает ли Tesla лучшие электромобили? Обладает ли консалтинговая компания McKinsey лучшим стратегическим мышлением? Может да, а может и нет. Однако многие люди думают, что да, и именно восприятие обретает наибольшее значение, когда дело доходит до стоимости бренда. Наличие известного бренда резко влияет на восприятие продукта. Если люди увидят бренд премиум-класса на каком-нибудь товаре, они, скорее всего, сочтут его высококачественным, эксклюзивным и дорогим. При невысокой репутации бренда они вероятно примут товар за некачественный и дешевый. Итак, бренды действуют как призмы. Отношение людей к брендовому товару определяется как самим продуктом, например, его специфическими особенностями и признаками, так и брендом. Бренд может возвышать или принижать продукт. Чтобы продемонстрировать способность бренда формировать ожидания, Я несколько лет назад провел простой эксперимент с участием студентов программы MBA. Сначала я спросил группу студентов, сколько они готовы заплатить за пару качественных серег из 18-каратного золота с двумя бриллиантами по налю целым трем д е с я т м карата. Затем я спросил вторую группу студентов, сколько они готовы заплатить за такие же серьги, только на этот раз. Я добавил слова от Тифани. Тот же вопрос я задал и третьей группе, только на этот раз изменил от Тифани на от в о l м а р т Результаты впечатляют. Средняя цена на серьги без указания бренда составила 550 долларов, с добавлением бренда Тифани средняя цена увеличилась до 873 долларов, почти на 60 процентов. Это увеличение произошло исключительно за счет бренда. С брендом Walmart ожидаемая цена упала до 81 долларов, что на 85 процентов меньше по сравнению с украшением без бренда и на 91 процент меньше, чем на украшение от Tiffany. Это исследование высвечивает способность бренда формировать наше восприятие. Например, хорошее качество. означает совершенно разные вещи, когда речь идет о Тифани и Волмарт. Кроме того, опыт покупки и ношения серег от Тифани отличается от опыта ношения серег от Волмарт. Различие между брендами заключается не только во внешнем виде. Вы не сможете отличить серьгу Тифани от серьги Волмарт на расстоянии. Такая динамика проявляется во многих ситуациях. Мой коллега из Северо-Западного университета б р е й д е н Кинг вместе с Джерри Кимом из Колумбийского университета провели интересное исследование. Они оценивали точность решений судей при определении болов и страйков. Пидчер в бейсболе игрок, бросающий мяч. Его отбивает отбивающий игрок бэтер. При этом п и т ч е р должен бросить мяч в сторону б т т е р а не очень далеко от него. в так называемой страйк-зоне. с т р й к ситуация, когда БТР пропускает мяч, который летит в страйковой зоне ошибка Беттера. Болл ситуация, когда БТР пропускает мяч, который летит вне страйковой зоны ошибка питчера. Исследователи обнаружили, что судьи в целом работали достаточно четко. Однако, когда бросал питчер, участвовавший в матче звезд, судьи в спорных ситуациях Склонялись на его сторону, считая, что боллы на самом деле были страйками. Разница довольно заметна. Судьи доверяли питчерам с хорошими брендами. Возможно, они думали примерно так: ну, мяч прошел близко. Этот питчер хороший, поэтому тут должен быть страйк. Бренды выделяют продукты. Возможно, самый важный способ увеличить ценность бренда. Дифференциация продуктов. На конкурентном рынке трудно добиться успеха без дифференциации. Когда клиенты осознают, что все предложения похожи, они, как правило, сосредотачиваются на цене. Это вынуждает компании снижать цены и маржу, чтобы сохранить долю рынка, а это уменьшает прибыль. В экстремальном случае организации работают на уровне безубыточности. практически не получая прибыли. Бренды обеспечивают четкую основу для дифференциации. За узнаваемый дорогой бренд будут платить больше. Вся сделка меняет вид. Люди имеют дело не с каким-то ширпотребом, а с чем-то неповторимым. Трудно искать выгодную цену, когда речь идет об уникальных брендах. Разве можно сравнить куртку без бренда и куртку Patagonia? Нет. Дифференциация связана не только с восприятием. Бренды могут изменять наши представления о продуктах. Несколько лет назад одна группа исследователей использовала технологию сканирования мозга, чтобы оценить, как люди реагируют на газировку без бренда и на Coca-Cola. В первом случае люди оценивали напиток чисто по ощущениям, откликались на вкус и аромат. Узнав, что они пьют Coca-Cola, Люди вели себя совершенно иначе. Сканирование мозга показывало активацию других частей мозга. Бренды привлекают и удерживают сотрудников. По мере улучшения состояния мировой экономики все больше компаний пытаются привлечь и удержать специалистов высокого уровня. В этом процессе брендинг играет решающую роль. Люди хотят работать в компаниях. с положительными брендами и стараются избегать организаций со слабыми или отрицательными брендами. Группа под руководством профессора Надерота Восоли из лондонской школы бизнеса недавно изучала влияние брендинга на комплектование штатов. Результаты оказались ошеломляющими: чем сильнее был бренд, тем меньше зарабатывали руководители. В компаниях с популярными брендами Люди соглашались на более низкую зарплату. Логичное объяснение состоит в том, что люди стремятся работать в организациях с сильными с брендами и поэтому более гибкие и у с т у п ч и в ы когда дело доходит до переговоров о зарплате. Разумеется, сильный бренд помогает при найме сотрудников. Люди хотят работать на бренды, которые им нравятся: Apple, Starbucks, Google и Amazon. имеют возможность нанимать лучших специалистов в мире просто потому, что их бренды создают ощущение уникальности и признания. Современные проблемы брендинга. Хотя брендинг исключительно важен, создать сильный бренд в современном сверхсвязанном мире очень сложно. Создатели бренда часто упоминают три особые проблемы: деньги, последовательность и хлам. Проблема номер один: деньги. Первая и, возможно, самая серьезная проблема – деньги или работа с краткосрочными финансовыми трудностями. Проблема связана с очень простой ситуацией: руководителям предприятий необходимо обеспечивать финансовые результаты в краткосрочной перспективе, а бренды – долгосрочные активы. Руководители, которые достигли квартальных целей по прибыли, получают вознаграждение, а те, кто превысили х нередко и щедрое вознаграждение. Такое положение справедливо для публичных, а также многих частных компаний. Частные инвестиционные предприятия в целом обычно ориентированы исключительно на быстрые результаты. Прогресс в долгосрочных инициативах, например, создание сильного бренда в государственных и частных компаниях, важен. Но еще важнее обеспечивать краткосрочные финансовые цели. Один из моих бывших коллег в Kraft Foods заметил: хорошие цифры не гарантируют успеха, но плохие будут преследовать вас регулярно. Kraft Foods — американский конгломерат по производству и переработке продуктов питания. Бренды — долгосрочные активы. При правильном управлении бренд Может существовать десятилетия или века. Например, Sony, Tata и View c l i c k w o o были созданы в 1946, 1846 и 1772 годах, соответственно. Все эти бренды сохраняют ценность и сегодня. Практически вся ценность бренда находится в будущем. Финансовые доходы текущего года. составляют очень малую часть от общей суммы. Если бренд обеспечивает стабильный поток денежных средств в течение неограниченного времени, только п р о ц е н т о в его стоимости приходится на первый год, при условии, что ставка дисконтирования равна пяти процентам. Если менеджер вынужден выбирать между инвестициями в бренд и невыполнением краткосрочных финансовых целей, большинство смекалистых менеджеров предпочтут получить краткосрочную финансовую отдачу. Обычно такое решение оптимально для карьеры менеджера, который увеличивает краткосрочную прибыль, но наносит ущерб долгосрочному здоровью бренда, часто награждают, а менеджера, который инвестирует в бренд за счет краткосрочных результатов, нередко наказывают. Эту проблему подчеркивает и анализ затрат и выгод для инициативы по созданию бренда. Затраты понятны, хорошо подаются количественные оценки и возникают немедленно. Выгоды н е о п р е д е л ё н н ы с трудом подаются количественные оценки и находятся где-то в будущем. Удивительно легко бренды могут попасть в так называемый порочный круг брендинга. Он начинается с того, что руководитель борется со слабыми финансовыми результатами и пытается достичь какого-то краткосрочного уровня прибыльности. Чтобы увеличить продажи и прибыль, менеджер развертывает программы, которые имеют существенный краткосрочный эффект, например, ценовое стимулирование или тактическую цифровую рекламу. Для их финансирования сокращаются расходы на программы с меньшей краткосрочной выгодой, например, на программы по созданию бренда, улучшению качества и разработке новых продуктов. Эти действия Обычно успешно улучшают краткосрочные результаты, и наш менеджер выживает и борется дальше. Однако план, который оказался таким успешным в краткосрочной перспективе, вполне может создать проблемы в долгосрочной. Во-первых, он способен вызвать реакцию конкурентов. Во-вторых, он может изменить ценовые ожидания клиентов, поскольку потребители уже привыкли к предлагаемым ценам. Фраза "Купи один и получи второй бесплатно" мотивирует и вдохновляет в первый раз, возможно, сработает и во второй. Но со временем клиенты начинают считать это нормой, поэтому компании вынуждены еще больше снижать цены, чтобы создать ажиотаж и стимулировать продажи. В третьих, бренд может ослабеть из-за сокращения программ по строительству бренда. В совокупности эти факторы загоняют бренд на слабые позиции с разочаровывающими продажами. Это, естественно, вынуждает менеджера запускать еще больше краткосрочных программ. В результате порочный круг продолжается, а бренд опасно катится под откос. Таким образом, одна из наиболее важных задач брендинга – преодоление краткосрочных финансовых ограничений. Менеджеры должны балансировать между краткосрочными показателями и созданием долгосрочного бренда. Без понимания проблемы денег руководители, занимающиеся программами брендинга, наверняка столкнутся с неприятностями. Они будут инвестировать в свой бренд без формирования надлежащих ожиданий, и если краткосрочные результаты окажутся слабыми, такие менеджеры, возможно, просто не продержатся на своих должностях. достаточно долго, чтобы увидеть выгоду от собственных инвестиций. Проблема номер два: последовательность. Уже давно основная задача брендинга – обеспечение последовательности, системности. Вся организация должна принять бренд, быть достойной его, оправдывать его обещания. Выстраивание идеального позиционирования бренда и разработка идеального портфеля брендов. благородные задачи. Но если организация не понимает бренд, не верит в него и не владеет им, если идея, бренд и продукт непоследовательны, это видение останется нереализованным. Бренды создаются с помощью широкого спектра точек соприкосновения. Каждый раз, когда клиенты взаимодействуют с брендом, у них формируются определенные ассоциации. Это означает, что почти каждый сотрудник компании Влияет на бренд от секретаря в приемной до менеджера по рекламе и представителя службы поддержки клиентов. Например, бренд Lululemon включает множество различных элементов. Одежда, конечно, важна, но бренд создается благодаря дизайну магазина, покупательскому опыту, персоналу, активности в соцсетях, мероприятиям, упаковке, ценообразованию и сарафанному радио. Традиционная реклама, особенно на телевидении и в печати, лишь малая часть картины. Руководителям бизнеса трудно напрямую контролировать многие важнейшие точки соприкосновения. Директор по маркетингу, сидящий в своем просторном офисе в штаб-квартире корпорации, не может присутствовать при каждом таком контакте. Он также не способен что-то диктовать сотрудникам, заставить кассира улыбаться. или приказать, чтобы представитель компании по телефону спросил о предстоящей свадьбе. В современном сверхсвязанном мире растет влияние мелочей. Сарафанное радио всегда было важно для брендов, и нет ничего более действенного, чем рекомендация друзей. Масштабы и мощь современной коммуникации меняют всю динамику, как положительное, так и отрицательное поведение. Может мгновенно повлиять на бренд. Тейлор Свифт лишь один из примеров грамотного построения бренда. Певица пользуется положительной динамикой и удивляет поклонников неожиданными моментами, которыми можно в полной мере делиться. Однако обратите также внимание, как быстро распространились катастрофические истории о плохом обслуживании клиентов в United Airlines и пиццерии Domino's, навредив их брендам. Последовательное системное выполнение обещаний бренда – задача, которая не закончится никогда. Обеспечить, чтобы тысячи моментов бренда работали согласованно, возможно, самая масштабная проблема для любого, кто стремится создать бренд. В нашем сверхсвязанном мире последовательность имеет большее значение, чем когда-либо. Проблема номер три: хлам. Третья серьезная проблема, с которой сталкиваются руководители брендов, хлам. С самого пробуждения и до момента, когда мы засыпаем, нас бомбардирует информация, в основном предназначенная для привлечения внимания. Вдумайтесь в некоторые цифры. Средний офисный работник получает ежедневно более 120 электронных писем. Молодежь получает и отправляет за день более 100 текстовых сообщений. Типичный пользователь сотового телефона прикасается к нему 2 617 раз в день. Ежедневно в Facebook загружается 350 миллионов фотографий. Трудно заставить кого-то обратить внимание на ваш бренд, а еще труднее сформировать значимые ассоциации. Преодолеть такое захламление – серьезная задача. У прорыва сквозь весь этот шум есть две стороны. Одна — тактическое мастерство. Любой, кто стремится создать бренд, должен обладать аналитической грамотностью и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, которые всегда ограничены. Сейчас у нас есть доступ к замечательным данным об эффективности маркетинга. Мы можем отслеживать, кто видит нашу рекламу, как они реагируют и п р о х о д и т ли дальше по воронке продаж. Для многих брендов мы можем отслеживать весь путь от узнавания до покупки и сосредотачивать усилия на ключевых моментах. Другая сторона творчество. Чтобы зацепить людей, мы должны найти способы связаться с ними, дать повод откликнуться, взаимодействовать с нами. Мы должны находить, создавать и рассказывать увлекательные, убедительные истории. Резюме. Бренды, наборы ассоциаций, которые могут значительно увеличить прибыль компании. Здесь, пожалуй, важнее всего возможность бренда формировать то, как люди воспринимают товар, возвышая или принижая его. В результате бренды обретают ключевое значение. Бренд с негативными ассоциациями навредит компании, а с позитивными поможет. Хотя брендинг выглядит просто, создание и развитие брендов сложная проблема. Эффективные бренд-менеджеры должны понимать проблемы, связанные с деньгами, последовательностью и хламом, и с о с р е д о т о ч и в а т ь с я на вопросах, характерных для их конкретного бренда. Прежде всего, менеджеры должны сражаться за свои бренды, ведь те создаются людьми, которые страстно в них верят. Действительно. Многие из лучших мировых брендов можно связать всего с одним человеком. Говард Шульц создал Starbucks, Стив Джобс построил Apple, Плезант Роуленд основала бренд игрушек American Girl, Ричард Брэнсон создал Virgin, а Фил Найт стал движущей силой Nike. Создатели брендов понимают их силу, верят в них и посвящают им свою жизнь. Тим Калкинс Практикующий преподаватель маркетинга в к ю л о г с к о й школе менеджмента Северо-Западного университета, где он ведет различные курсы, включая стратегию маркетинга и маркетинг в биомедицине. Свою карьеру в маркетинге начал в компании Kraft Foods, управляя такими брендами, как Miracle Whip, Parkay и Taco Bell. Написал несколько книг, в том числе «Защита вашего бренда» и «Как помыть курицу». Получил степень бакалавра в Ельском университете и степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса.